Глава пятнадцатая Торелл оставил Киву в пьяном Борове, заставив ее пообещать, что она больше не вернется в Окхоллоу. Слишком велик был риск, что их раскроют. В ответ Кива отдала ему маску Зулики и согласилась обмениваться сообщениями через трактирщика. А потом тепло обняла его на прощание. Вскоре во дворе ее нашла Рысинда. На обратном пути в Валению разговаривала в основном Ресс. Когда они спешились у конюшен серебряного шипа, солнце уже клонилось к горизонту. Ощущая, как взволнована Кива, Рэс погнала ее прочь. «Я тут каждое утро на смене. Приходи, если захочется отдохнуть от дворцовой жизни», — пригласила лекарь. «Можем поесть шокобулочек». «Звучит здорово», — ответила Кива. Спустившись с холма, она промчалась по речной улице и добралась до дворца в рекордные сроки. Едва она успела расстегнуть плащ, как в дверь комнаты сердито постучали. Кива замерла, охваченная миллионом опасений. Что, если кто-нибудь видел, как она выезжала из города? Что, если за ней проследовали до Окхолу? Что, если она выдала, где находится лагерь мятежников? Что, если маска их не одурачила? Что, если... «Кива, я знаю, что ты там! Я слышал, что ты вернулась!» Шумно выдохнув, Кива открыла дверь и увидела Типа. Веснушчатое лицо было хмурым. с «Тебя весь день не было!» Тон определенно был обвиняющий, но Кива не совсем понимала, почему. «Я ходила в серебряный шип. Не ложь но за эту полуправду она все равно злилась на себя. «Я хотел показать, что мы с Ори сегодня с сделали на рисовании, а тебя не было!» — воскликнул Тип. «Я всегда знаю, где тебя найти, а сегодня не нашел!» Кива вдруг поняла, почему он так расстроился. На протяжении трех лет Тип мог прийти к ней в любой момент. В залендове Киву всегда можно было найти в лазарете. В Зимнем дворце, пока они привыкали к новой свободе, они почти все время держались вместе. Даже в Валении Кива еще ни разу не пропадала так надолго, как сегодня. Тип скучал по ней. В уголках глаз выступили слезы, когда она поняла, от чего он так сердится, но смущать его не хотелось. Так что Кива сморгнула слезы и ответила. «Прости, я не следила за временем». «Хочешь показать сейчас?» Он мигом перестал сердиться и воодушевленно потащил ее в гостиную. На мольберте у окна стоял холст, накрытый тканью, и тип торопливо ее сдернул. «Это мы!» — гордо заявил он, указывая на портрет. Когда Кива его увидела, слезы, которые она сдерживала, вернулись и взяли свое. Мазки были далеки от совершенства, цвета оказались выбраны своеобразно. Но Кива легко узнала на картине себя. Тёмные волосы летят по ветру, изумрудные глаза да — до забавного большие. Одной рукой она обнимала рыжего веснушчатого мальчишку, который широко улыбался, а другой... — Это я, ты, Джарен! — сказал тип, и пустился в длинные объяснения о том, как учитель попросил нарисовать, как он видит свое будущее. Кива уже не слушала. С каждой новой замеченной деталью сердце у нее ныло все больше. Другой рукой Кива на портрете держалась за руку Джарена. Они улыбались друг другу. За спиной стоял речной дворец и... На головах у них лежали короны. У обоих. Вдали виднелись размытые силуэты Ориэля, Мирин, Келдена, Наари, королевы Арианы и человека, который, по предположению Кивы, был королем Стеллоном. На рисунке был даже Флокс, свернувшийся у ног Джарена. Это был семейный портрет, нарисованный одиннадцатилетним мальчиком, которого попросили нарисовать его будущее. И тут она сказала, что трава фиолетовая быть не может, но я напомнил, что она велела отдать волю воображению, а фиолетовая трава — самая воображаемая на свете. Тип наконец прервался, чтобы набрать воздуха, и взглянул на Киву, дожидаясь ее мнения. Ей будто булавками язык кололи, но она как-то ухитрилась выговорить. Превосходно. Широкая щербатая улыбка Типа осветила комнату. Не в силах удержаться, Кива обняла его, отчасти чтобы он не заметил опустошённое выражение её лица, отчасти просто чтобы ощутить, что вот он, в её руках, жив и здоров. Будущего, которое он представлял, у него не будет. Но Кива, чёрт побери, сделает всё, чтобы у него вообще было будущее, и неважно, что случится дальше, она его не бросит. Тип всегда найдёт во дворце дом, кому бы дворец не принадлежал. И ради этого она сделает все, что угодно. «Простите, я не вовремя. Могу зайти попозже». Кива подняла взгляд. В дверях стоял Джаран. Одежда вся измята, а, судя по взъерошенным волосам, он весь день запускал в них руки. Он будто неделями не знал сна, но не потерял в привлекательности. А наоборот — «Стал более настоящим из-за этих несовершенств, более человечным, более...» Кива мысленно отвесила себе крепкую пощечину, выпустила типа, и когда мальчик побежал поприветствовать Джарена, быстро накрыла картину. Дж «Джарен!», Джарен! — завопил тип, врезавшись в него. П -п -показать тебе?» «Как твои собрания?» — торопливо перебила Кива. «Длинные», — ответил Джарен и вздохнул в комнату влетел Флокс и плюхнулся ему на ноги. «Как серебряный шип?» «Ее весь день не было!» поделился тип, повторяя прежнее свое обвинение. В этот раз в Тоне не было обиды. Все внимание было поглощено Флоксом, чьи когти мальчик пытался отцепить от кожаных сапог джарана чтобы поднять пушистика на руки. Джарен поднял золотистые брови. «Весь день» устала, наверное. «Кто бы говорил?» — Кива указала на встрепанного Джарена. «Сегодня было непросто», — ответил Джарен. Казалось, он хотел добавить что-то еще, но, передумав, предложил. «Если у вас двоих нет других планов, сегодня никто, наконец, ничем не занят впервые с нашего возвращения домой. Как насчет семейного ужина?» у Кивы свело живот Но Тип восхищенно завопил. «Да!» «Иди умойся, парень», — сказал Джарен, кивнув на спальню Типа. «Мы подождем». Тип вручил Джарену сердитого флокса, который в руках принца немедленно унялся, и ушел в комнату. «Мне надо бы...» — Кива указала на свой наряд, опасаясь, что одета слишком просто для ужина с королевской семьей. Не отводя взгляда от её лица, Джарен мягко ответил. «Ты и так идеальна». Намёк пропустить было невозможно. У Кивы перехватило дыхание, но от необходимости отвечать её спас Тип, который проскользнул обратно и заявил «Готово!». Если бы Киву попросили рассказать, как они шли в западный дворец, она бы не смогла ответить. В голове будто пёрышко, щекочущее кожу, крутились слова Джарана. Ты и так идеально. Когда они вошли в небольшую камерную столовую, где дожидалась его семья. Кива была почти в ярости на него. Как он посмел быть таким добрым, таким любящим, таким Джараном? Почему он не может просто вести себя как надменный принц, которым ему следовало бы быть, как его сестра? Чёрт, да лучше б он походил на игривого Келдона. Кива, конечно, привязывалась к тому все больше и больше, зато его характер на корню уничтожал любые романтические чувства. «Ты и так идеально. Хотелось плакать. Вместо этого она расправила плечи и отогнала мысль о том, как приятно, что Джарен, заводя ее в комнату, положил руку ей на талию. Окинув взглядом столовую, Кива увидела в центре резной ясеневый стол. Он уже был накрыт и уставлен блюдами. Нарезанным мясом и печёными овощами, соусниками с подливкой, сырными тарелками, ароматным пухлым хлебом и многими другими яствами, от одного вида которых у кивы потекли слюнки. Между золотыми тарелками бежала цепочка филигранных алюминиевых капель. И их отцветы, особенно среди хрустальных ваз со снегоцветами, превращали весь стол в почти волшебное зрелище. Окна от пола до потолка выходили на ухоженные сады. Даже ночью вид был прекрасный, а уж днем он впечатлял еще больше. Но как бы замечательно все это не выглядело, Кива не могла оценить убранство по достоинству, особенно когда вся королевская семья как один обернулась на них с Джареном и Типом, пока они входили в комнату. Киву охватило волнение, но типу внимания было нипочем, и он направился прямо к свободному месту рядом с улыбающимся Ориэлем. Мальчики немедленно склонились друг к другу и принялись шептаться с таким видом, который в другое время встревожил бы Киву. Но сейчас она всеми силами старалась сохранять спокойствие, пока Джаран подталкивал ее к главе стола. «Кажется, вы с моим отцом еще не встречались», — сказал он, когда хорошо одетый мужчина средних лет поднялся им навстречу. Король в олении встал навстречу Киве. «Наслышан о вас!» — король Стеллен протянул ей руку. У Кивы занемели пальцы, но он мягко обхватил ее ладони обеими руками и тепло улыбнулся. Улыбка у него была, как у Джарена, и, похоже, они были не только в этом. Волосы короля были темнее, чем у остальной семьи, насыщенного карамельного цвета. Вот откуда среди золотистых локонов Джарена взялись пряди потемнее. Глаза Стеллана тоже были иными, медного оттенка, не похожего на голубой цвет глаз его жены и детей, и с золотым ободком, который достался только Джарену. Высокий, широкоплечий, загорелый. За исключением глаз и волос, он выглядел так, как Кива представляла себе Джарена через двадцать лет. Выглядел недурно. Совсем недурно. И все-таки было в нем что-то, что Кива никак не могла распознать. Лицо какое-то бледноватое, выражение несколько напряженное, глаза тусклые. Она бы не стала задумываться, если бы не почувствовала, пока он держал ее руку в своих» король был болен. Кива поняла это всем своим существом. Ее дар понял, и пальцы, переставшие неметь, начала покалывать. «Нет», — внутренне закричала она. Если и было место, где она точно не могла позволить себе потерять контроль над собственной силой, так это рядом с Валентисами в практически полном составе. Так что она загоняла силу все глубже и глубже, как тогда с Ресиндой, молясь каждой клеточкой, чтобы золотое сияние не вырвалось наружу. Потому что, если это случится, она труп. От усилий разболелась голова, живот болезненно свело, кости будто таяли. Но когда король наконец выпустил ее ладонь, кожа выглядела нормально. От сильнейшего облегчения затряслись колени, но она заставила себя улыбнуться Стеллану в ответ. «Для меня честь встретиться с вами, Ваше Величество!» Король махнул рукой. «Прошу, никаких церемоний в кругу семьи!» Он склонился, поблескивая глазами. «Особенно для друзей!» Он перевел взгляд с Кивы на Джарена, и от его намека щеки Кивы загорелись. Боги, она надеялась, что Королевский Совет не беседовал со Стелланом, особенно советница Зерра, или королева Ариана, раз уж она тоже слышала каждое слово в подземелье. Если кто-нибудь из них заведет за ужином разговор про намеренье, Кива наверняка умрет от смущения. «Почему бы вам не сесть рядом со мной?» — сказал Стеллан, выдвигая ей стул. «Хочу познакомиться с невероятной девушкой, которая десять лет выживала в...» «Я подумал, не рассказать ли Киви и Типу про нашу семью?» — мягко перебил Джаран. «Какие-нибудь случаи из жизни, чтобы они узнали нас поближе». Кива с благодарностью посмотрела на него, поняв, что он почуял ее растущее напряжение и быстро вмешался. «Семейные истории?» — заговорил Келден, сидевший рядом с Мирин. И по его лицу расплылась коварная улыбочка — Он оцелетовал киви бокалом. «Солнышко, у меня для тебя подарок. У меня на всех за этим столом есть компромат. Готовься, тебе понравится». «Келден, драгоценный, не думаешь, что...» Начала Ариана, но ее прервал приход на Ари и капитана Верриса. У Кивы перепуганно ухнуло сердце. Она вновь испугалась, что правда о ее вчерашней поездке выплыла наружу, Но потом она увидела, что и стражницы и капитан были одеты не по форме и вели себя расслабленно. «Простите, что припозднились», — сказала Наари, занимая свободное место рядом с Келденом. «Готовим несколько новичков». «И каковы они?» — спросил Стеллан. Джарен подтолкнул застывшую киву к стулу, который король выдвинул для нее. Когда она уселась, он опустился справа от нее» его отец занял место слева, во главе стола, а капитан Верис сел прямо напротив. Киво сидела как на иголках. Капитан кивнул ей, поприветствовал, выразил уважение. Она не разобралась. Заставив себя глубоко вдохнуть, она напомнила себе о том, что Джарен сказал на совете. Верис запомнил ее 10 лет назад, Но Кэлден не накопал ничего предосудительного. Для них она была просто Кивой Мэридан, а истинное ее лицо осталось тайной. «В этом году набрались лихачи», — ответил королю капитан. «Они хороши и знают это, но мы выбьем из них дурь». Кива, наверное, испуганно охнула, потому что, когда все принялись накладывать себе еду, Джарен склонился к ней и сказал... Он образно выражается. Стражников никто не бьет. «Нет, просто заставляют бегать на тренировках, пока кровью не зарыдают от скуки», — сострил Келден, намазывая маслом кусок хлеба. «Какие три качества нужны хорошему королевскому стражнику?» — спросил Верис, обводя взглядом на Ари и Келдена. Его темные с проседью волосы блестели в свете алюминиевой люстры. «Великие боги!» — пробормотал гуляка Принц, протягивая руку за вином. «Мне потребуется что-нибудь покрепче». «Дисциплина!» — ответил Верис, загибая пальцы. «Дисциплина!» «И дисциплина!» «Это всего одно качество!» — сказал Келден. «Я уже говорил. Каждый раз говорю». «Может быть, когда-нибудь ты вспомнишь, что это такое?» — парировал Верис. «Я хотя бы до трёх считать умею», — буркнул Келден, подлив себе вина и изрядно отхлебнув. «Ладно, дети, никаких ссор за семейным ужином», — пожурила их королева Ариана, но глаза её смеялись, когда она оглядывала Келдена и выриса, хотя последний был старше неё и едва ли походил на ребёнка. Однако Кива замерла, услышав, как она назвала этот ужин «семейный». С лёгкой дурнотой она потянулась к своему бокалу и, принюхавшись, обнаружила, что в нём подогретый яблочный сок с пряностями. Она отпила большой глоток, и в этот момент Ориэль, качнувшись на стуле, повернулся к капитану. «Дядя Верис!» Хива чуть не поперхнулась соком. «Мама говорит, я смогу тренироваться с вами, когда мне исполнится двенадцать. Можно типу с нами». «Почему нет?» — ответил Верис — накалывая на вилку бобы. «Если вы оба отнесетесь к тренировкам серьезно». «Конечно», — сказал Ориэль, а тип рядом с ним энергично закивал. А вот Кива не смогла удержаться. Посмотрев на Вериса, она прохрипела. «Дядя?» Кореи глаза капитана вспыхнули весельем. Очевидно, мимо его внимания не прошло ее изумление. Некровный. «Мы с Веррисом росли вместе», — объяснил Киви король Стеллан, передавая ей блюдо с жареной картошкой. «Когда я был ребенком, моих родителей унесла речная лихорадка, так что семья Верриса взяла меня к себе. Когда он записался в королевскую стражу, то пригласил меня на выпускную церемонию. И там я встретил любовь всей моей жизни». Королева вспыхнула. «Вспыхнула?» от взгляда, которым одарил ее Стеллан, и продолжила. Мои родители были не в восторге от того, что за мной ухаживает молодой человек без титула и должности. Еще и сирота. Варису пришлось изощряться, помогая нам пробираться на встречи друг с другом. Если бы не он, кто знает, где бы оказались мы все сегодня. Наконец родители Ари поняли, что от меня так просто не отделаться — Довольно улыбаясь, поведал Киви Стеллен. «И мы зажили долго и счастливо». Слова тяжело повисли в комнате. Тип и Орель ничего не заметили, уминая кушанье и с хихиканьем подкармливая под столом флок с объедками. Но все прочее Они знали, что король болен, что его долго и счастливо подходит к концу. Прочистив горло, Кива сделала вид, будто не заметила печали, повисшей над столом. «Как мило!» — ответила она. «Очень мило!» — сделанным отвращением подхватил Келден. Наколов на вилку кусок свинины в глазуре, он указал на Киву. «Но я обещал тебя развлекать, так что теперь моя очередь делиться историями. Я как раз вспомнил одну». Келден, как уже понимала Кива, был не просто занозой, он был умный занозой. Считав настроение в комнате, он тут же понял, что нужно разрядить обстановку. Интересно задумалась Кива, часто ли он так делал? Отвлекал семью в критические моменты, притворяясь, будто жаждет внимания к своей персоне. Она думала над этим, пока ужинала, слушая его рассказ об их с дипломатической поездке пустынное королевство Хадрис на Дальнем Западе Вендерла. Когда он приступил к рассказу, Джаран тихо застонал и накинулся на еду, избегая взгляда Кивы. Когда Келден добрался до конца своей дикой истории, она поняла почему. «И он, конечно, не имел ни малейшего представления, что я подлил ему кое-что в напиток». Но если кому и надо было хорошенько надраться после 14 часов у от династических браков, так это нашему Джарону. Откуда мне было знать, что он не отрубится, как нормальный человек, а вместо этого рванёт на полуночный рынок и пропляшет там до рассвета? — Всё было не совсем так, — едко заметил Джарон. И, как мне припоминается, я не один отправился на этот рынок. Келден будто не услышал. «Они по сей день зовут тебя Голозадый принц», — сказал он, широко ухмыляясь. «Это лучше, чем прозвище, которое они дали тебе, братик», — с усмешкой вмешалась Мирин. Кива взглянула на Келдена. «А как они...» «Никак», — торопливо ответил он, набив рот морковкой, повторил. «Вообще никак». Правда, звучало это как «фофе-ны-хах». Он метнул на Джаррена и Мерин взгляд, который прямо говорил «Они поплатятся, если рискнут ответить». Решив не перебарщивать, принцесса рассказала новую историю про их с Келденом и Джарроном детство. Однажды ночью они втроём улизнули из дворца, подслушав, что один дипломат из Неррина хотел заехать в Красный дом перед возвращением в свое королевство. Они, невинные, — решили, что речь про какое-то здание красного цвета, так что прокрались за дипломатом в доки и увидели там... «Нас на месяц посадили под домашний арест», — рассказала Мирин. «Но не за то, что сбежали, а за то, что смутили королевского послана Ирина, когда он обнаружил нас с уже квадратными от ужаса глазами и был вынужден вернуть нас родителям. Никогда не забуду, как у него полыхали щеки», когда он, заикаясь, объяснял, что для него очень важно познать все глубины нашей культуры. «Глубины он точно хотел познать, но мы-то знаем, культура его не особо интересовала», пробормотал в бокал Келден. «Келден?» — возмутилась Ириана. «Тетушка, ты будто сама про это не подумала». Королева не ответила, отломила себе хлеба и макнула его в растительное масло. «Кто хочет еще что-нибудь рассказать?» «Может быть, что-нибудь не такое унизительное?» «Так ведь это самое интересное», — ответил Келден, откидываясь на стуле. Мирин, кажется, была с ним согласна, потому что она посмотрела на него столь же коварно и спросила. «А помнишь, как в Лиросе к Джарену клеились придворные?» Джаран страдальчески вздохнул. «Кто-нибудь убейте меня!» Прямо сейчас. Принцесса дьявольский улыбнулась и пустилась в рассказ о том, как толпа фанатиков не давала Джарену даже поесть самостоятельно, пока он пребывал в их королевстве. «В Валорне считается грубостью отказать хозяевам в гостеприимстве», веселясь, пояснила Мирин Киви. «Просто наши западные союзники слишком уж обожают бедного джарана Кива засмеялась вместе со всеми. А Джарен только тихо вздохнул. Она взглянула на него и, заметив по его глазам, что он тоже над собой смеется, поняла. Неважно, сколь он смущен, портить всей семье забаву он не намерен. Однако, когда все остальные начали припоминать свое, он, наконец, не выдержал. «Почему я не слышал про это?» — спросил Келден, покатываясь со смеха от рассказа Ориэля про отдых на берегу моря и добрую старушку — которая решила, что Джарен — ее давно потерянный внук. «Может, потому что так мне не пришлось бы переживать дивные минуты вроде этой?» — ответил Джарен. Он окинул взглядом стол. «Пожалуйста, ради всех богов, расскажите что-нибудь не про меня». «У меня есть история», — сказал капитан Верис, отодвигая опустевшую тарелку. «Про упрямую девчонку, которая подростком...» Сбежала с арены Джиирвы, пересекла заброшенные земли, имея при себе лишь мечи, не потерялась в смертельно опасных трущобах Эрсы и, в конце концов, пробралась на Иволонский корабль, идущий в Волению. Он отечески подмигнул на Аре. это вы и так знаете. Но я еще не рассказывал, что случилось, когда я только нашел вот эту девицу». Он ткнул большим пальцем в стражницу пока ее тошнило за борт. Верис принялся громко и со вкусом рассказывать, как встретил Наари, и как та убедила его, что ее нужно взять под крылышко, а не выкидывать акулам на корм. Королевская семья смеялась над его подробным рассказом, Наари закатывала глаза, но Кива слушала вполуха. Ее слишком потрясло, сказанное в начале. Наари сражалась на одной из печально известных арен-Джиирвы. Кива слышала о них достаточно, чтобы понимать. Пусть в отличие от Залиндова они не всегда становились смертным приговором, но для оказавшихся на арене было лишь два пути — стать воином или трупом. Мало того, Наари еще и сбежала, а потом прошла в одиночку по заброшенным землям. Кива и так уважала стражницу, зная, сколько всего ей пришлось пережить за свою короткую жизнь. Взять хотя бы то, что она потеряла руку, защищая Джарена. Но теперь Наари еще сильнее выросла в глазах Кивы. Выросла и тревога. Нари умрет, но не допустит, чтобы с Джареном что-нибудь случилось. Не только потому, что такова ее работа, но и потому, что явно была не просто стражницей не просто золотым щитом, ведь ее позвали сегодня сюда, на семейный ужин. Если Нааре почует хоть намек на предательство, она расправится с Кивой без сомнений, невзирая на дружбу. Чувствуя, как еда просится наружу, Кива вновь прислушалась к беседе, как раз когда Нааре перехватила нить повествования и рассказала ту часть истории, от которой Верис смущенно поперхнулся и принялся отрицать каждое слово. Подал голос король, довольно подтвердивший все сказанное, и добавил подробностей, вновь всех насмешив. Так и продолжалось. Каждый рассказывал что-нибудь из своей жизни. Порой смешное, порой неловкое, порой просто проливающее свет на прошлое. И все это, как и попросил Джарен, когда они вошли в комнату, помогало Киви и Типу поближе познакомиться с остальными. С каждой новой историей у Кивы внутри что-то отмирало. Она улыбалась, как и остальные, но внутренне чувствовала себя невыносимо. Семья Валентис была такой обычной. Нет, не просто обычной. Они очень любили друг друга. Каждое слово дышало этой любовью, каждый взгляд, каждая поддевка и каждая похвала. И они так общались не только между собой. Они также вели себя с верисом и с Наари. да что там, даже с кивой и типом? Они столь охотно включали их в свое общество, принимали их, встречали такой нежностью, что стало тесно в груди. Я устал смотреть, как хорошие люди страдают во имя победы. А я даже не знаю, верю ли в нашу цель. Кива вспомнила усталый голос Торела и его слова глубоко отозвались в сердце. А потом она вспомнила, что сказал Джарен. «Ты и так идеальна». Но она не идеальна. Она была совсем не идеальна. И очень скоро ему предстоит в этом убедиться. Тогда он ее возненавидит. От этой мысли дыхание у Кивы перехватило. Но она продолжала вымученно улыбаться, а Джаран вместе со своей семьей делали все, чтобы они с Типом не ощущали себя лишними. Кива никогда еще не испытывала к себе такой ненависти, как этим вечером, и знала, что это чувство останется с ней надолго. Может, навсегда.